Глава восьмая. Соблюдение церемоний. Отпустив машину, Филин и Ребров, никуда не торопясь, шли по Красной площади мимо Кремля в сторону исторического музея, все еще украшенного красными стягами, которые повесили перед Парадом Победы. «И все-таки, Сергей Иванович, я до конца так не понимаю, зачем он вообще нужен, этот процесс?» упрямо, явно продолжая начатый спор, стоял на своем ребров. После всего, что они натворили, судить, соблюдая все церемонии, с адвокатами, с презумпцией невиновности, что-то еще им доказывать, зачитать приговор и дело с концом. — Ты прямо как Черчилль, — устало усмехнулся Филин. — А что Черчилль? Он тоже еще в 42-м говорил, что всех нацистов до определенного звания надо просто перестрелять. А Рузвельт год назад в одном разговоре вовсе предлагал всех немцев кастрировать. «Да?» «Я не знал». «И тем не менее». «Вот дает», — по-мальчишески покрутил головой Ребров. «Молодец». «Думаешь?» Все последние годы по прямому заданию из Кремля генерал Филин отслеживал и систематизировал данные о намерениях союзников в отношении Германии и гитлеровской верхушки после войны. Планы Советского Союза на сей счет были ясно сформулированы Сталиным. Что бы ни произошло, но это должно быть соответствующее судебное решение. «Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам. Больше того, когда в октябре 1944 года в Кремле Черчилль заявил, «Мы должны сделать так, чтобы даже нашим внукам не довелось увидеть, как поверженная Германия поднимается с колен», Сталин возразил, «Слишком жесткие меры возбудят жажду мести». Так что Сталину постоянно приходилось настаивать на позиции СССР, потому что Черчилль носился с идеей просто составить списки подлежащих уничтожению и обязать всех офицеров союзных войск после их опознания расстреливать на месте без всякого суда и следствия. Он даже предлагал Сталину, когда был в Кремле, подписать документ на сей счет, но тот решительно отказался. Хотя Черчилль и подчеркивал, что обговорил уже все с президентом Рузвельтом. Надо сказать, англичане так пылали жаждой мести, что были в состоянии обсуждать, как заметил один из наших тайных агентов, лишь место, где поставить виселицы и длину веревок для повешения. Ну, еще несколько часов, которые должно пройти между опознанием преступника и его казнью. Главное, чтобы таких часов было не больше шести. При этом командиру расстрельной команды не должно быть никакой нужды обращаться за разрешением к вышестоящему командиру. Тут же Черчилль, правда, выражал беспокойство, что англичане в любом случае не смогли бы справиться с практическим приведением в исполнение всех этих многочисленных казней, даже если бы им предоставлено было для этого любое необходимое время». Американцы тоже не желали церемонии. В марте 1943 года госсекретарь США Халл заявил на обеде, где присутствовал посол Великобритании в США лорд Галифакс, прямо сказав, что предпочитает расстрелять и уничтожить физически все нацистское руководство вплоть до самых низших его звеньев. Генерал Дуайт эйзенхауэр читал необходимым просто расстреливать представителей немецкого руководства, а людям, особо чувствительным или обремененным излишними юридическими знаниями, объяснять расстрелы попытками к бегству. И вообще, не стоит путать возмездие с правосудием. Схожими были и настроения президента Рузвельта. 19 августа 1944 года он заметил, Мы должны быть по-настоящему жесткими с Германией. Я имею в виду весь германский народ, а не только нацистов. Немцев нужно либо кастировать, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они забыли и думать о возможности появления среди них людей, которые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, что они вытворяли в прошлом». Так что идея международного процесса возникла и утверждалась тяжело. Уже в 1945 году, когда вся мировая печать была заполнена открывшимися после поражения Германии фактами чудовищных злодеяний, 67% граждан США выступили за скорую внесудебную расправу над нацистскими преступниками, фактически за линчевание. Одновременно предлагалось уничтожить Германию как промышленное государство. Министр финансов США Генри Моргентау выдвинул программу по предотвращению развязывания Германии Третьей мировой войны. Предполагались расчленение и децентрализация единой страны, полное уничтожение тяжелой промышленности и авиации и фактически превращение ее в аграрную территорию под жестким контролем США и Великобритании. Как выразился Моргентау, Германия отныне должна представлять из себя одно большое картофельное поле или территорию призрак. Что кому больше нравится? Но среди американцев были и люди, думавшие иначе. Министр обороны Стимсон говорил своим доверенным людям – Англичане выступают решительно против проведения суда и хотят убивать бесцеремонно и незамедлительно. Беспрецедентная позиция. В Америке к этому времени был уже новый президент. Умершего Рузвельта сменил Трумэн, посчитавший, что суд все-таки необходим. Он был довольно простым американским человеком и потому выражался прямо «Их надо судить законным судом, а потом повесить». «Видите ли, Денис, если всю гитлеровскую верхушку просто перебить, передавить, как Скорпионов, то пройдет немного времени и начнут говорить, что это была просто месть победителей. Будут утверждать, что преступления преувеличены, факты подтасованы, документы подделаны». «После всего, что было?» — недоверчиво воскликнул Ребров. «После всего, что было», — спокойно подтвердил Филин. Желающие найдутся. Их уже и сейчас достаточно. А пройдет время, все поставят с ног на голову, станут говорить, что это мы напали. Мы? На фашистов? Бред какой-то. Не бред, а политические игры. Поэтому и нужен процесс, законный, юридически безупречный и именно международный. Процесс, который вынесет приговор, не подлежащий отмене и пересмотру, окончательный. Приговор навеки вечное, чтобы нашим детям не пришлось все доказывать снова, чтобы их не вынуждали объяснять, что это на нас напали, и не требовали от них извинений. Вы это серьезно или шутите? Филин, только прищурившись, посмотрел на стены Кремля, потом сказал... Это тебе сегодня кажется невозможным. А завтра появятся провокаторы, просто откровенные враги. Обнаружатся всякие правдоискатели, которые начнут обвинять нас в агрессии, а то и в разных злодеяниях. «Да мы кровью захлебывались!» Филин искосо взглянул на Дениса, который выглядел взбешенным, помедлив поинтересовался. «Кстати, там у Чеховой...» «Ты на самом деле сорвался? Или решил просто надавить на нее?» «Сыграть в злого и доброго следователя?» «Сорвался», — признался Денис. И уже совсем по-детски обиженно пробурчал. «Уж больно она. Чего мы с ней носимся?» «Это плохо. Плохо, что сорвался. Очень плохо. Надеюсь, впредь ты будешь держать себя в руках». «У нас очень тяжелая работа впереди, неприятная, и надо будет постоянно себя контролировать не то, что каждый поступок, а каждое слово. Ты меня понял?» Ребров виноват и кивнул. «А что касается Чеховой, Филин вдруг улыбнулся. Она актриса. До кончиков ногтей, в каждом своем жесте, в каждом поступке». «А актеры — совсем иные существа, не то, что мы с тобой. Они устроены по-другому, понимаешь?» «Не знаю». А раз не знаешь, поверь мне на слово». Ребров быстро взглянул на Филина и ничего не сказал. Он просто вспомнил, что актрисой была жена Филина. Она не смогла пережить смерть сына в первом же бою под Москвой и умерла. Зачахла после тяжелой болезни». Для Филина это был страшный удар, с которым он стоически справился, но о котором никогда не говорил. «Кстати, ты помнишь, что она сказала о Геринге?» — перебил его мысли Филин. «Сказала, что он актер и будет играть на суде, играть роль великого исторического деятеля, героя, но может играть и простачка. Нет, Денис». Она сказала не совсем так. Она сказала, что он дурной актер, а точнее позер. Что он будет умирать от страха, но все равно думать о позе, которую он в это время принимает. Но при этом он еще сильный и хитрый зверь, который будет защищать свою жизнь до конца. Про зверь она не говорила. «Ну, это я уже от себя, для наглядности». «Ты, я вижу, на меня обиделся за то, что я вызвал тебя из Ленинграда пораньше?» «Да нет, просто... Просто я там ничего не успел сделать. Про родителей так ничего и не узнал». «И на тебя отзывают. Любезничать с госпожой Чеховой». «Не любезничать, а работать», — поправил его Филин. «А теперь еще в Берлин с ней лететь. И надолго?» Там видно будет. Постскриптум. На советскую разведку работала подруга Евы Браун, киноактриса Ольга Чехова. Дневала и ночевала в доме Гитлера. Меня нисколько не удивляет, что органы государственной безопасности бывшего Союза, а ныне России, не смогли подтвердить причастность Ольги Чеховой к деятельности советской разведки. Наверняка таких документов нет». Объяснение простое. Мой отец не тогда, в 45-м, не позднее, решил ее не раскрывать. Случай довольно типичный. По картотекам органов государственной безопасности не проходили, знаю это совершенно точно, сотни фамилий. Отец считал, что настоящего нелегала через аппарат пропускать нельзя». Это была общепринятая система советской стратегической разведки, которую в течение 15 лет возглавлял отец. Из воспоминаний сына Берии Серго Гагичкори.